252 Допускаю нагнетение сил противных, и вы хочу иметь вас ближе. Подойдете эти с если вовне не к чему прилепиться сознанием, ибо опустошено все, ко мне прилепитесь. Потому вовне такие условия, что сознание от них отвращается, отвратитесь от земного в периоды нагнетения. От земного надо отойти.